Жёлтая бабочка. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить его. Псалтирь, глава 42, стих 5. В детстве моей самой большой мечтой было стать мамой. Я всегда говорила, что хочу иметь четверых детей, двоих мальчиков и двоих девочек. Когда я стала взрослой, Моя мечта исполнилась, и это было благословение. Глядя, как дети играют во дворе, я не раз ловила себя на мысли, какое счастье мне даровано, и не переставала удивляться, что все они мои. Как и многих матерей, меня преследовал страх, что с кем-то из детей случится беда. Увы, этот ужас стал реальностью. Всё произошло в июне. Когда раздался стук в дверь, и муж вошел, чтобы сообщить мне страшное известие, ему не пришлось ничего говорить. Я все поняла, едва взглянув ему в глаза. Нашего старшего сына, 14-летнего Джоша, насмерть сбила машина. Последующие дни и годы, когда мы пытались понять, как жить без него, казалось, слиплись в один вязкий ком. Через пару лет прекрасным весенним днем мы с моей дочерью Челси отправились на рыбалку. Это было наше любимое занятие, и мы всегда с нетерпением ждали тепла. Запах свежескошенной травы наполнял воздух. Вовсю цвели нарциссы. Все вокруг, казалось, возвращалось к жизни, включая нас самих. Пусть всего на один день. Мы взяли ведра и удочки, перелезли через старую изгородь и направились по полю к ручью. Я оглянулась на Челси и увидела, что вокруг нее танцуют «белые бабочки», не меньше трех десятков. Это было такое волшебное зрелище, что я невольно подумала, «Может быть, это Джош посылает нам весточку оттуда, где он сейчас». Я мысленно обратилась к нему. «Джош, если ты меня слышишь, пожалуйста, пошли нам желтую бабочку». Я дождалась, пока дочь меня нагонит и сказала ей, «Если увидишь желтую бабочку, это будет означать, что Джош с нами». Она удивилась. «Откуда ты знаешь?» Я попросила его послать нам такую бабочку, если он здесь. А потом мы обе одновременно воскликнули. «Джош, пожалуйста, пошли нам желтую бабочку, чтобы мы наверняка знали, что ты с нами. Боже, пожалуйста, пусть Джош пошлет нам желтую бабочку». И вдруг, откуда ни возьмись, большая желтая бабочка с круглыми крылышками пролетела прямо перед моим лицом. Буквально в считанных сантиметрах. Мы изумленно раскрыли рты, взглянули друг на друга, а когда снова повернулись к бабочке, она уже исчезла. Мы больше ее не видели, но это было неважно. Мы уже получили ответ, которого ждали. С непередаваемым чувством покоя в душе мы шли дальше к ручью, повторяя. «Ну что, Джош, пойдем на рыбалку». Дебора де